Глава 4. Власть зверобогов В Мемфисе, называвшемся египтянами весами обеих земель, было много эллинов, издавна живших здесь. Та полюбила этот город. Один из самых старых городов Древней Земли, стоявший на границе Дельты и Верхнего Египта. Вне дождливой зимы Низовья Нила и летнего зноя южной части страны. Греки Мемфиса, в особенности молодежь, были взбудоражены приездом двух красавиц Зафин. Поэты, художники и музыканты пытались завоевать сердце Таис, посвящая ей стихи и песни, умоляя стать моделью, но Афининка появлялась везде или в паре с Гесихорой, или в сопровождении застенчивого богатыря –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 вбиравшая в себя все подробности мира, неизбежно породила любознательность, подобную той, какой обладали знаменитые философы Эллады. Сколько бы ни встречала Таис нового и необычного Египте, столь отличавшегося от греческого мира, первое впечатление во время плавания от моря по дельте первых дней, проведенных в Мемфисе, не изменилось. Перед Таис упорно возникало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 Я лучше удаляюсь.